Когда они вышли из машин и стерли с лица пот и пыль, Хун обнаружила, что вся округа оцеплена военными автомобилями и вооруженными солдатами. За оцеплением виднелись любопытные, глазеющие на странных гостей с раскосами глазами. «Нищие зеваки», — думала она. «Они всегда здесь. Те, кого мы якобы защищаем». Посреди песчаной площади перед одной из белых построек были раскинуты две большие палатки. Китайский кортеж еще и затормозить не успел, а на площадь уже зарулили черные лимузины. Поблизости стояли два вертолета мазамбикских ВВС. «Не знаю, что именно нас ждет», — подумала Хун, — «но явно что-то очень важное». Почему министр Кэ спешно едет с визитом в страну, которая вовсе не значится в программе? Там предусмотрен визит небольшой части делегации в Малави и Танзанию. Но о Мозамбике ни слова. Появился духовой оркестр. И тотчас из палатки вышли несколько человек. Хун сразу узнал коротышку, шедшего впереди. Седые волосы, очки, массивное телосложение. Человек, который сейчас пожимал руку министру к был никто иной, как вновь избранный президент Мозамбика Гебуза. к представил делегацию президенту и его свите Пожимая Гебузе руку, Хун смотрела прямо в дружелюбные, но вместе с тем пытливые глаза. — Гебуза из тех, кто помнит каждое лицо, — подумала она. После церемонии знакомства оркестр исполнил национальные гимны. Хун стояла по стойке смирно. Слушая мазамбикский гимн, она тщетно пыталась отыскать взглядом яжу. После приезда в Сашомбе он куда-то исчез. Присмотревшись к китайцам, Хун заметила отсутствие еще нескольких человек. Она тряхнула головой. «Бессмысленно ломать голову над тем, чем занят яжу. Гораздо важнее самой поскорее разобраться в происходящем здесь». в долине реки Замбези. Чернокожие юноши и девушки провели их в одну из палаток. Женщины постарше в ярких платьях плясали рядом под четкий ритм барабанов. Хун усадили в заднем ряду. Пол был устлан коврами, и для всех приготовлены мягкие кресла. Когда все расселись, президент Гебуза поднялся на ораторскую трибуну. Хун надела наушники. Португальский приводился на безупречный китайский. Хун догадалась, что переводчик — выпускник лучшего пекинского переводческого института, готовящего сотрудников для сопровождения председателя, правительства и важнейших коммерческих уполномоченных в их переговорах. Как слыхала Хун, не было такого языка, пусть даже сколь угодно малого, чтобы в Китае не нашлось переводчика. Это наполняло ее гордостью. нет предела тому что способен совершить ее народ всего лишь несколько поколений назад задавленный невежеством и нищетой хун повернулась посмотрела на вход в палатку слегка колышущейся от ветра снаружи она заметила шуфу несколько солдат но я жу и там не было президент говорил очень недолго приветствовал китайскую делегацию и сказал несколько вводных фраз. Хуну внимательно слушала, стараясь понять, что происходит. Она вздрогнула, почувствовав на плече чье-то прикосновение. Я, Жу, незаметно вошел в палатку и опустился на колени за ее креслом. Сдвинув наушник, зашептал ей в ухо. — Слушай, сестренка, и ты поймешь, сколь важные события скоро изменят наш мир и нашу страну. Вот так будет выглядеть грядущее. Где ты был? Вопрос глупей не придумаешь. Хун покраснела. Будь то он ребенок опоздавший. Вовремя вернуться домой. Она часто брала на себя роль матери, когда родители в очередной раз уходили на свои вечные политические собрания. Я действую по своему усмотрению, а ты слушай и учись. как старые идеалы сменяются новыми, не утрачивая своего содержания. Я Жу вернул наушник на место и торопливо выбрался из палатки. Снаружи она заметила телохранителя Лю и опять подумала, вправду ли именно он убил всех тех людей, о которых рассказывала Бергитта Руслин. По возвращении в Пекин, надо будет потолковать... Кое с кем из друзей в полиции. Лю всегда действовал только по распоряжению Яжу. Конфронтация с Яжу неизбежно состоится. Но сначала она должна узнать, что произошло на самом деле. Президент передал слово председателю Мозамбикского подготовительного комитета, человеку, на удивление молодому, с бритой головой в очках без оправы. Звали его то ли мопиту то ли Мапиру, Хун не вполне разобрала. Заговорил он возбужденным голосом, словно собственная речь искренне его забавляла. И Хун поняла. Мало-помалу суть происходящего прояснилась. Как и характер встречи и таинственный антураж глубоко в мазамбикском Буше обретал форму гигантский проект, который воплощали в жизнь две самые бедные страны в мире. но одна из них была великой державой, а другая — маленьким африканским государством. Хун слушал докладчика, мягкий китайский голос услужливо переводил, и она поняла, почему я Жу хотел, чтобы она присутствовала здесь. Хун была энергичной противницей всего, что могло привести к превращению Китая в империалистическую державу. А тем самым, как говаривал Мао, в бумажного тигра, которого рано или поздно уничтожит всенародное сопротивление. Может быть, я Яжу питал слабую надежду, что Хун даст себя убедить в том, что происходящее обеспечит преимущество обеим этим бедным странам. Однако еще важнее было показать, что группировка, к которой принадлежит Хун, не пугает тех, у кого в руках власть, ни Кэ, Ни я жу не боятся Хун и ее единомышленников. Когда мопиту сделал короткую паузу, чтобы хлебнуть воды, Хун подумала, именно этого я опасалась более всего, что Китай возродился как классовое общество. Мао предостерегал, что страна в таком случае разделится на диктаторские элиты и низший класс, запертый в своей нищете, а вышло еще хуже. Страна позволяла себе относиться к окружающему миру так, как всегда относились к нему империалисты. «Сегодня, несколько позже, — продолжил Мопиту, — мы пролетим на вертолетах вдоль Замбези, сначала к верховьям до Бандара, затем к низовьям, к Луабу, где начинается обширная дельта. Мы увидим плодородные Территории, населенные, очень скудно. По нашим расчетам, в течение пяти лет мы сможем принять 4 миллиона китайских крестьян, которые смогут обрабатывать нетронутые земли, никого не вынудят уехать, никто не лишится пропитания. Напротив, наши соотечественники выиграют от большого преобразования. Все получат доступ к дорогам, школам, больницам, электричеству, иными словами, к тому, что ранее было доступно лишь считанным городам и являло собой привилегию городского населения.